Алекс соскользнул вниз, и Хайбой остановился. Он тоже соскочил. «Ты не слезай», — сказала мисс Хебершем. «Кирка с лопатой у меня и фонарь тоже». «Еще полмиля осталось, и все в гору», — сказал он. «Это не дамское седло, но, может быть, вы сможете сесть боком?» «Где пикап?» — спросил он Алика Сэмдера. «Вон там, за кустами». — сказал Александр. — Мы ведь не выставляться приехали. Уж во всяком случае не я. Нет — Нет-нет, — сказал мисс Хебершем, — я могу дойти. — Мы сэкономим время, — сказал он. — Сейчас, верно, больше десяти. Он смирный. Это тогда просто потому, что Алекс швырнул заступ с киркой. — Ну, конечно, — сказала мисс Хебершем. Она протянула Алику Сендеру кирку и заступ и подошла к лошади. «Мне жаль, что это не...» — сказал он, э, — хаус смехнулась она, и, взяв у него из рук по воде, прежде даже, чем он успел подставить ей руку для ноги, она сунула ее в стремя и ловко и легко, не хуже, чем он сам или Александр, уселась верхом так что он только успел отвернуться, чувствуя на себе ее взгляд в темноте, когда поворачивал голову. А, снова усмехнулась она. Мне семьдесят лет, а юбка моя. Что они сейчас беспокоятся у нас с вами дела поважнее и сама повернула хайбою на дорогу. И он только успел схватить его под усы, как Александр сказал: Ш -ш -ш. Они остановились, застыв в медленно струившемся на них невидимом потоке стойкого соснового духа. На муле кто-то сверху едет, сказал Александр. Он сразу начал поворачивать лошадь. Я ничего не слышу, сказал мисс Хайбершем. Ты уверен? Да, мэм, ответил он, повернув хайбае прочь с дороги. Александр не ошибается. И стоя у самой головы хайбае среди деревьев и поросли. Приложив другую руку к ноздрям лошади на случай, если бы ей вздумалось заржать, когда другая будет проходить мимо, он тоже услышал на дороге мула или коня, явно приближающегося сверху. Животное, по всей вероятности, было не подковано. По правде сказать, единственный звук, который он на самом деле слышал, было поскрипывание стременных ремней. И он удивился, как Александр услышал это, ни секунды не сомневаясь, что он слышал, еще за две с лишним минуты до того, как животное приблизилось к ним. Затем он увидел его, или, вернее, то место, где оно прошло мимо них, какой-то комок движения более темного тела, чем тень на бледной грязи дороги, скользящую вниз по склону мягкий мерный шорох и скрип ремня, затихающие вдали и стихшие, но они подождали еще минуту. Что это он такое вез поперек седла прямо перед собой? – спросил Александр. Я даже не мог разглядеть, сидел там человек или нет, сказал он. Я ничего не видела, сказала мисс хабершем Он вывел лошадь обратно на дорогу. «А что, если, — сказала она, — Александр услышит, — сказал он. И вот опять Хайбой сильным и быстрым шагом стремится одолеть крутизну. Он с киркой в руке, ухватившись за стременной ремень, под тощей жесткой икрой мисс Хебершем с одной стороны, а Александр с заступом с другой, поднимаются очень быстро, чуть ли не бегом, сквозь крепкий, живой, пьянящий, сильный, Сосновый дух, который вытворяет что-то такое с легким издыханием, так он представлял себе. Он никогда не пробовал, а мог бы. Глоток из чаши святых даров не в счет, потому что это был не просто глоток, а кислый, освященный, едкий, бессмертная кровь Господня. Ее не пробуют, она идет не вниз к желудку, а вверх и вовне, во всеведение между добром и злом выбором, отречением и приятием навеки вечные, за обедом в день благодарения и на Рождество, но никогда не хотел, как вино с желудком. Они теперь были очень высоко. Холмистый край, открываясь, проваливался куда-то, невидимый в темноте, но вас уже переполняло ощущение высоты и простора. Днем он мог видеть, как увал за увалом, густо поросшие сосной, уходят на восток и на север, точно настоящие горы в Каролине, а до нее еще в Шотландии, откуда вышли его предки, он-то ее еще не видел. У него немножко перехватывало дыхание, и он не только слышал, но и чувствовал частые жесткие хрипы, вырывавшиеся из легких хайбая когда он порывался взбежать на эту кручу, садницей на спине, да еще волоча двоих. Мисс Хебершем сдерживала и осаживала его, пока они не поднялись на самый гребень, и Александр еще раз сказал «здесь». А мисс Хебершем повернула лошадь с дороги, потому что, пока они не свернули, ничего не было видно, и только теперь он различил вырубку, не потому что это была вырубка, а потому что в скудно сочившемся звездном свете... Торчала, слегка покосившись набок там, где осела земля, узкая плита мраморного надгробья.